Олег Волков. Человек за троном. Книга третья. Одиннадцатый император. Глава первая. Камни не пули. Сердце то и дело замирает от ужаса. Аборигены, аборигены, кругом одни аборигена. Маленькая торговая улица в центре Реминка, городка на западном побережье Сунары. В обе стороны по проезжей части идут, бредут, спотыкаются в большом количестве тассунарц. Матрос Минал Дзерин, подданный Марнейского императора, то и дело пугливо озирается по сторонам. «На кой хрен?» – спрашивается. Он поддался на уговоры товарищей матроса Нора Лагина и на Госла Шампла выбраться за пределы такой уютной, такой тихой и такой безопасной территории, торгового представительства Марнейской империи и прогуляться по улицам Реминка. Местные жители хрена не умеют строить. Невысокие одноэтажные домики с широкими окнами и картонными стенами плотно обступили торговую улицу. Бог знает, как она называется. В каждом доме либо лавка, либо мастерская, либо магазин. Самое ужасное в том, что все эти картонные домики сдавили, спрессовали людей в тесную массу. Аборигены в разноцветных кимоно едва ли не каждую секунду наступают друг на друга, толкаются и задевают мимоходом. Однако вокруг Минала и его товарищей будто раскинулась территория смерти. Поток-то сунарцев плавно обходит их со всех сторон как вода в ручье обтекает большой камень. Говорят, еще лет пять назад местные жители пялились на иноземцев, словно посетители зоопарка на экзотических макак или цветастых попугаев. Только те времена давно прошли. Минал пугливо поежился. Теперь он все чаще и чаще ловит на себя хмурые взгляды, недобрые такие, нередко откровенно злые. Мимо прошла молодая красивая женщина в ярко-зеленом кимоно, на спине завязан большой бант. Минал обернулся вслед и... тут же поймал презрительный взгляд красотки. Глянула так, будто плюнула. Минал тут же отвернулся. Это только в первые несколько дней ему казалось, будто тасунарцы все до одного придурки, если даже мужики таскают на себе бабские тряпки. Однако кимоно это не женский наряд, даже хуже. У богатых горожан эти самые кимоно сшиты из шелка, спина и подол часто украшены яркими цветами или узорами. У аборигенов попроще на тощих плечах болтаются простые серые кимоно из хлопка. В уличной толпе, то и дело попадаются нищие крестьяне в грязных штанах и куртках из дешевой конопли. Но это ладно. Самое ужасное — наткнуться на местного дворянина. Так называемые самураи одеты в широкие штаны черного цвета с разрезами по бокам. На плечах накидки без рукавов. Самое страшное в их облике — это мечи. Целых два меча за поясом. Один длинный такой, а второй заметно короче. Проклятье накаркал! Минал невольно завернул за спины товарищей. Впереди из какой-то лапки вышел местный дворянин. Ярко-синяя накидка без рукавов аж блестит в лучах гиполы Лоб тщательно выбрит. На макушке болтается смешная загнутая косичка. Зато глаза холодные и колючие. Недобрые такие глаза. За поясом и в самом деле два длиннющих меча в черных ножнах. — Не дрейф, бросил через плечо госул. Мичман фрегата туман. — Главное, не злить местных дворян. Не пялься на него, как на ученого медведя с балалайкой. — Трудно не пялиться! — Минал с трудом отвел глаза в сторону. — Мне про этих местных дворян много чего рассказывали. — Не обращай внимания! — вклинился в разговор Нор, матрос того же фрегата. — Врешут люди, особенно после третьей бутылки. Слава богу, местный дворянин в яркой синей накидке и с мечами за поясом остался за спиной. Минал перевел дух. Времинки их еще мало. Говорят, в Нандине, в столице тасунара этих самых самураев, как собак нерезанных. И все с мечами ходят. Может, и брешут, — Минал шмыгнул носом, от страха едва не потекли сопли. Только в чью спину не далее, как полчаса назад едва не врезался камень. — Ну, было дело, — Нора оглянулся через плечо, — не попали же. — Бояться нужно не камней, бояться нужно пуль, — задумчиво произнес Мичман Шантл. — А что камни? Вольно бьют по самолюбию и неволь того. Минал насупился. — Как ни крути, а Мичману Шантлу виднее. За его плечами осталась не одна дикая страна в южном полушарии Мерема. Говорят, он бывал и в Рекуне, и в до сих пор неспокойном гунсаре. Там, кстати, в него и в самом деле стреляли, причем не раз. — Вон там, за поворотом, — Нор выбросил вперед правую руку, — будет тот самый трактир, где подают отличную местную водку. — Саке не водка, — заметил Мишман Шанту. Саке, вернее, будет назвать пивом, хотя весьма специфическим и очень похожим на водку. «Зато его подают горячим, вот умора!» — матрос Елагин, бог знает, с чего развеселился. «Тем более интересно будет его попробовать!» — тихо, почти про себя произнес Минал. Таинственная саке, то ли водка, то ли пиво, и стало той самой причиной, по которой Минал все же решился выбраться за пределы торгового представительства. Тем более, друзья ради такого дела пообещали угостить его местной выпивкой. Да и как бы он не согласился, когда Мичман Шантел и матрос Елагин едва ли не каждый день наведывались в этот самый трактир почти в центре Риминг. Здесь, в южном полушарии Мерема, осень в разгаре, хотя на календаре начало апреля. Ну, проклятых-то сунарцев все шиворот на выворот. Может, и в самом деле пронесет. Минал в очередной раз покосился по сторонам. В массе своей то сунарцы народ тихий, говорят, очень даже законопослушны, Кроме местных дворян, разумеется. Громкие гортанные голоса прорезались через монотонный гомон торговой улицы. Где-то впереди показались один, два... Минал принялся машинально считать... Целых пять местных дворян. Эти точно не богачи. Через черные накидки без рукавов проглядывают белые рубашки. Штаны, так похожие на юбки, развиваются на ходу. Вокруг самураев тут же образовалось мертвое пространство. Аборигены жуть как боятся приближаться к местным дворянам. Двое крестьян в грязных куртках в ужасе прижались к стене какой-то лапки. — Ну их к черту! — прошептал Минал. — Поворачиваем назад. — Ни в коем случае! — Мичман Шантал глянул через плечо. — Спокойно идем дальше. Внешне Мичман может быть и спокоен, однако его правая рука все же легла на кобуру с револьвером. Местные дворяне все ближе и ближе. Вот уже можно различить белки их глаз. Минал поежился, по спине скатился неприятный холодок. Глаза у самураев очень нехорошие, блестят, будто стеклянные. Но отступать и в самом деле поздно. Один из местных дворян громко загоготал, холеный указательный палец показал на марнейцев В тот же миг все пятеро самураев уставились на них и прибавили шаг. — Отступаем вон к той лавке, — тихо скомандовал Мичман Шантелл. «Это Ронины, дворяне без господина!» Ледяной ужас подкатил к горлу. Минал послушно развернулся лицом к дворянам. Рука матроса Елагина легла также на рукоять револьвера. «Превеликий создатель всего сущего, пронеси!» Тонкая картонная стена в спину. Минал едва не присил от неожиданности. «Не пронесло!» Местные дворяне целенаправленно приближаются к ним. Тот, что впереди, более маленький и мускулистый, громко-громко загоготал на своем диком языке. Остальные четверо радостно заорали в ответ. — Стоять! — громогласно скомандовал Мичман Шантал. Рука офицера в одно мгновение выхватила из кобуры револьвер. То, что произошло дальше, не влезло бы ни в какие ворота. Минал от удивления вылупил глаза. Время будто остановилось. Мичлен Шантл до последнего не хотел доводить дело до греха. Пусть его рука выхватила из кобуры револьвер, но он так и не выстрелил. Но местный дворянин так и не остановился. Наоборот, в два шага он подскочил ближе, а потом произошло что-то вообще из ряда вон. Тихо шаркнула сталь. В руках самурая мелькнул длинный меч и как только успел выхватить. В тот же миг рука с револьвером отделилась от предплечья и полетела вниз. Меч Маншантов и сам не понял, что произошло. Его глаза тупо уставились на отрубленную кисть. Еще миг, меч в руках самурая блеснул полированным лезвием и как опять успел. На груди Мичмана Шантла вспух глубокий разрез. Клинок-то Сунарца легко рассек кожу и ребра словно тонкую бумагу. Капельки крови брызнули во все стороны. Время резко дернулось вперед. Еще один местный дворянин оказался рядом. Шелест стали и свист. Голова Нора Галагина мягко отделилась от тела. Матрос даже не успел выхватить пистолет. Будто этого мало, еще один меч пронзил его грудь на вылет. Из спины матроса Лагина выглянул клинок со скошенным кончиком. «Бежать! Надо бежать!» Минал на полусогнутых, а резко рванул в сторону. В спину, словно раскаленные камни, ткнулись гортанные крики. Вновь свист рассекаемого воздуха и топот ног. Когда наканул сама жизнь то ноги придают телу необычайную скорость и подвижность. Тассунарцы брызнули от Минала во все стороны. О том, чтобы вытащить револьвер и хотя бы попытаться выстрелить, не может быть и речь. Минал просто рванул вдаль по торговой улице. Мысли в голове нет, памяти нет, в висках пульсирует только одно желание — бежать. На ходу Минал оглянулся. Двое, нет, трое самураев бегут за ним. Черные штаны раздуваются, словно паруса, страшные мечи, словно мачты. А лица? Минала аж передернула от ужаса. Ботинки едва не споткнулись об улыжник мостовой. На лицах самураев ни злости, ни азарта. Лишь чуть сощуренные глаза сосредоточенного спокойствия. Нет, не удрать. Шаги все ближе. Во, дверь. Проход. Толстый тассунарис в кимоно в ужасе отпрыгнул в сторону. К черту приличия. Минал прямо в ботинках вбежал, влетел, едва не запрыгнул в местный магазин. Рывок вправо, рывок влево. Книги. Высокие шкафы до самого потолка завиты книгами. Поворот. Левая нога проскользнула по гладкому, словно лед полу. Минал грохнулся всем телом на полированные доски. Инерция перевернула его. Спина с разворота врезалась в шкаф. На голову просыпались книги. Тяжелый корешок больно долбанул прямо в тенчик. Это конец. Минал затравленно оглянулся. Страшные самураи вот-вот найдут его и зарубят. Зарежут. Пальцы судорожно вцепились в рукоять револьвера. Да только поможет ли оружие? Владелец магазина или просто продавец заверещал, как резанный. Но Минал выглянул в проход преследователей, вроде как, не слышно и не видно. Хотя нет, как раз слышно и очень хорошо. Самураи остановились у входа в магазин. Тот, что зарубил Мичмана Шантла, кричит на тасунарцев кимоно. Владелец магазина или просто продавец верещит еще громче. На его бледном, словно мело лице, выделяются красные выпученные глаза. Бог его знает, чем бы это закончилось, но местные дворяне гурьбой высыпали из магазина на улицу. Превеликий Создатель, чудны дела твои, а дороги неизведаны для простых смертных. Слова молитвы сами собой всплыли в память. Минал отпрянул обратно в проход между книжными шкафами. От нервного напряжения на лбу выступил пот, мелкие мутные капельки скатились по щекам. Пронесло. Минал расслабленно улыбнулся. На этот раз пронесло. Байки о свирепости местных дворян не такие, уж и враки. Ну а пока лучше не высовываться. Как рассказывал Мичман Шантов, да примет великий создатель его душу, Местные полицейские на любой кипиш прибегают довольно быстро. В одном Мичман Шантел оказался прав. Камней в спину бояться действительно не нужно. Хуже, гораздо хуже пуль, мечи местных дворян. Уж больно ловко они ими орудуют, сволочи. Минал опёрся о левую руку, однако ладонь проскользнула и ударилась о пол. Что это? Минал склонил голову. — А, всего лишь книги. Он, словно пресловутый слон в посудной лавке, опрокинул на пол большую кучу книг. Одна из них раскрылась. На титульной странице хрен знает, что написано. Минал сощурил глаза. — Бесполезно. — Он ни разу и никогда не владеет ассенарским. А вот символ сам внизу страницы очень даже примечательный. Не иначе... Половинка красного диска над жирной чертой символизирует прекрасную гиполу, когда она выглядывает из-за горизонта. Гортанный властный голос наполнил магазин. Ему вторил виск владельца или просто продавца. Минал осторожно, будто под обстрелом вновь выглянул в проход между книжными шкафами. Слава великому создателю! Минал едва не расплакался от счастья. У входа в магазин замер еще один местный дворянин. По крайней мере, у него точно так же выбит лоб, а на макушке изогнутая смешная косичка. Зато на плечах не видно никакой накидки, а за поясом красуется всего один меч. «Правда», — Минал вытянул шею, — «левая ладонь местного дворянина сжимает стальную палку». Края рукоятки загнуты вперед на манер шипов. Точно, полицейский. Минал улыбнулся вновь. На душе сразу стало легко и спокойно. Мич Шантал как раз говорил, как, как называются местные полицейские. Единственное, что осталось в памяти, так это то, что они носят стальные палки с загнутыми шипами. Столь странное оружие нужно им, чтобы отбиваться от самурайских мечей. «Не стреляйте!» Минал встал на ноги и на всякий случай поднял руки. «Они первыми начали!» Глаза местного полицейского сдвинулись в кучу, он что-то там загоготал. Зато его длинный страшный меч остался в нож.